Крым в Крым. Анатолий. Не знаю, как долго мы еще перебирали бы варианты с переездом, но тут мне предложили съездить в Симферополь, чтобы провести там двухдневный семинар для местного бизнес-сообщества. Я вылетел на сутки раньше, чтобы покататься по полуострову, посмотреть на Крым и пощупать его своими руками. И должен сказать, что эта поездка все решила. Так получилось что впервые в жизни я увидел Крым в возрасте 57 лет. Ни разу здесь раньше не был. Знаю, как свои пять пальцев, всё Черноморское побережье Кавказа. От Анапы до самого Батума. Бывал в Турции, в Египте, плавал в Агейском море, смотрел на Марокканский берег через Гибралтарский пролив, дышал гнилым воздухом Венецианской лагуны, ходил под парусом по Северному Ледовитому океану. А вот пройти по холмам Тавриды всё как-то не случалось. И вот, наконец, это произошло. Прилетел в Симферополь в середине октября 2011 года. Договорился с Бомбилой, которого знакомые порекомендовали как человека, хорошо знающего Крым. Он мне сказал, что весь Крым даже из окна автомобиля за день увидеть невозможно. И предложил показать юго-восток Крыма. Сказал, что для жизни это самое лучшее место на полуострове. Так что знакомство с Крымом я начал с Феодосии, Коктебеля, Судака и Нового Света, а потом съездил в Старый Крым. Я раньше не знал про такой городок, а оказалось, что когда-то он был столицей Крымского ханства, одним из самых больших городов Европы со своим монетным двором. Когда улетал из Петербурга, Было уже холодно, сыро и серо. А тут плюс пятнадцать, и солнце практически лето. Придорожные кусты и деревья горят золотом и багрянцем. И природа удивительная. То море, то степь, то горы. Одно сменяется другим. Не успеваешь проехать и двадцати километров. В общем, сплошное изумление и полный восторг. Я возвращался домой из этой случайной поездки, и уже знал, что моя жизнь изменилась. И я знал, что я скажу своей жене, когда она встретит меня на пороге петербургской квартиры. Я сказал ей, «Как только я выйду на пенсию, мы переедем в Крым». Елена. Я совсем не приняла его слова всерьёз. Просто промолчала. Ну, поговорит и забудет. Какой Крым? Почему Крым? У нас всё так хорошо сложилось в Петербурге, Ничего не хотелось менять. Сама я в Крыму бывала много раз. Родители каждый год в детстве возили в Евпаторию. Воспоминания, конечно, волшебные. Тёплое море, бесконечные пляжи с золотым песком, розы и фонтаны с золотыми рыбками, горячие хрустящие креветки в бумажных пакетиках. И так всё это хорошо было, и всё детское, прекрасное, полузабытое вдруг нахлынуло на меня, и я сказала, «Хорошо. Давай в отпуск съездим в Крым. Посмотрим, как там сейчас». Оказалось, что там ужасно. Мы за месяц объехали почти весь Крым. Специально поехали с Петербурга на машине. Ничего похожего на детские впечатления. Особенно огорчила Евпатория. Да слёз просто. Ни рос ни фонтанов, ни креветок, ни золотого песка. Всё ободрано, обшарпано, разрушено. Дороги плохие, заборы покосились, фасады грязные. И так весь Крым. Где-то чуть получше, а где-то совсем тоска. Но через год мы снова сюда приехали. И снова месяц колесили из конца в конец полуострова. А потом, в холодном и сером декабре, я вдруг поймала себя на мысли, что я уже почти готова променять свою благоустроенную петербургскую жизнь на крымскую разруху. Наши взрослые дети, которые не собирались никуда уезжать из Петербурга, не поняли нас. «Но почему Крым?» — недоумевали они. «Если хотите жить там, где тепло и солнце, можно переехать в Краснодарский край. Тот же юг и то же самое Черное море. И еще там цивилизация, дороги, инфраструктура, здравоохранение. А Крым — разруха, убитые дороги, ни банков, ни магазинов, ни нормальной медицины. Да еще санкции — спорный статус. И знаете, они были правы. Все именно так. Но Крым — это как болезнь. Если однажды заразился его вирусом, то уже навсегда. Будешь каждый год считать дни, которые остались до встречи с ним, и просыпаться ночами в необъяснимом беспокойстве, таращиться в мутное окно петербургской белой ночи, пытаться ухватить в памяти обрывок сновидения — так взволновавшего тебя, а потом вдруг вспоминать, что уже близок сентябрь, и значит скоро в Крым, и расплываться в незваные улыбки до ушей. И хорошо, что ночи все спят, и никто не видит твою по-дурацки счастливую физиономию, ведь тебе уже давно за полтинник, и совсем близко маячит пенсия».